Когда призываешь магию, ты не контролируешь себя, не знаешь, сколько вкладываешь в заклинание сил. Ты просто видишь перед собой цель и хочешь, чтобы она исчезла. Интересно, как выглядело бы в исполнении перекидыша целебная магия, задумчиво протянул Рони. «Надеюсь, мне не надо будет вновь превращаться, чтобы вы получили ответ на этот вопрос». нор несколько измученно улыбнулся. «Честное слово, я бы сейчас с гораздо большим удовольствием съел что-нибудь, давненько таким голодным не был». Бедный мальчик протянула Эйра с сочувствием, кривя тонкие губы. «Тенгор отведет тебя на кухню. Думаю, для гостя высочайшие Там найдут что-нибудь в столь неурочный час. После трапезы возвращайся. Мы как раз все подготовим для ритуала». Нор вежливо поклонился и вышел в сопровождении воина, который только теперь убрал руку с перевязи. В просторном помещении с тихим хлопком погасло большинство огней, исключая лишь небольшой кусочек пространства, Около кресла высочайшей. Казалось, будто в углах зала тотчас же ожила тьма. Беспокойно заворочалась, завздыхала, клубясь чернильным мраком за пределами освещенного круга. — Значит, ты сделала свой выбор, высочайшая? — спросил Рони, едва за тенгором и его спутником закрылась дверь. — Не пожалеешь? Нормало похож на будущего хозяина рода младшей богини. Вот как? эра язвительно изогнула тонкую бровь. Если ты так считаешь, то почему спровоцировал мальчика на превращение? И да ли он тебе помог в этом, кстати, зачем? Вы же прекрасно понимали, какое решение я тогда приму. «Почему спровоцировал?» Рони пожал плечами. «Потому что теперь наша затея превращается из самоубийственной в просто опасную, но выполнимую. Ты права, в последний день весны Нору придется столкнуться с императором лицом к лицу. Вряд ли мы сумеем пробраться незамеченными в зал, где будет проходить ритуал, и помочь ему». Один перекидыш против Демиэна — ничто, пустое место. Перекидыш с силой высочайшего — уже что-то. И потом, сдается мне, да ли он сам не в восторге занять твое место, так ведь? Неожиданный вопрос застал старшую гончую врасплох. Мужчина растерянно кашлянул, но все же глухо ответил, решив быть честным до конца. «Да». Я не хочу становиться высочайшим. Почему? В глазах Эйры впервые промелькнуло любопытство. Насколько я поняла, на запретных островах ты был старший гончей. Наверняка уже привык к власти и повиновению подчиненных. Неужели можно по доброй воле отказаться от этого? Или желаешь в случае удачного окончания дела вернуться на острова, И «Ведь в империи ты никто. Если боги будут милостивы к нам и нашей задумке, то я хотел бы найти себе тихий и спокойный уголок где-нибудь на окраине Ракнара», — тихо признался Далеон.